Глава семьдесят четвертая В ушах рокотал океан. Арент очнулся от какого-то толчка и со стоном открыл глаза. Над ним серой плитой нависало рассветное небо. Он попробовал шевельнуться, но тело словно бы превратилось в груду плавника. Насквозь промокшая одежда заскорузла от соли. В утреннем свете вырисовывались силуэты Эггерта и Таймена. Один стоял, другой сидел на корточках и тряс Арента за плечо. «Ну что?» — спросил Таймен. «Дышит», — ответил Эггерт. Арент перевернулся на бок и извергал из себя соленую морскую воду, пока не засоднило в горле. Потом утер рот и огляделся. Его выбросило на галечный берег, усыпанный водорослями. Белопенный прибой омывал ноги. Длинные пальцы багряных и оранжевых кораллов Тянулись к острым скалам, о которые бились волны, вздымая валы белой пены. Саардам лежал на островке в другом конце бухты. Подводная скала пропорола днище и прошила корабль насквозь. Где Сара Вессел? Спросил Арент, вытряхивая воду из ушей. И Сэмми Пипс. Он отчаянно завертел головой, высматривая их на берегу. Выживших было человек тридцать, а на воде покачивались трупы. Волны швыряли тела на прибрежные камни, превращая их в кровавое месиво. Матери обнимали уцелевших детей, окликали тех, кого чились отыскать, а мужчины ныряли за съестными припасами, хватали все, что могли, и дрались за то, что им не досталось. Трое мушкетеров схватили сопротивляющегося матроса, а четвертый всадил кинжал ему в живот. Остальные мушкетеры... рыскали по берегу и пронзали шпагами лежащих на песке матросов и тех, кто дышал, и бездыханных. Скалы возвышались справа, а изгиб бухты скрывал все, что слева. Остров порос джунглями, лишь вдоль берега тянулась полоса чахлого краснолистного кустарника. Друзей нигде не было видно. «Пипса не видел. Все, кто спасся, в лагере с капитаном стражи», — сказал тайман. «Значит, Дрехт жив», — вздохнул Арент, с трудом поднимаясь на ноги. «Ну а как же иначе?» «Он приказал оставить сардам и посадил Сару с семьей в первую же шлюпку», — сказал Эггерт. «Так что они все в лагере». «Не жди, что Пипс там», — мрачно предупредил Эггерт. «Старый Том крепко по нам вдарил. Почти все погибли». Должно быть, это остров из демонологии Эмили де Хавеленд, подумал Арент, логово старого Тома, очертания которого повторял шрам на запястье Арента. Пережившие резню пассажиры и команда Саардама очутились здесь, как и было обещано в книге. Арент чувствовал себя по-стариковски немощным. Его шатало из стороны в сторону, и после трех недель в море он будто заново учился ходить по земле. До сей поры он полагал, что прошел все возможные испытания в жизни, однако судьба вновь его перехитрила. На теле кровоточили ссадины, порезы и рваные раны. Ребра болели так, что он не мог выпрямиться. Зубы шатались. По нему будто пробежала беснующаяся толпа, и он чудом уцелел. Волны плескали о камни, об острые кораллы, о трупы и о тела умирающих. Аренд всегда считал, что чудеса случаются, когда не остается надежды. Что это такие сверкающие осколки удачи, которые получаешь именно тогда, когда тебе нужно. На этот раз чуда не случилось. Он чувствовал себя свиньей, которую доставили не на бойню, а прямиком на кухню. — Ты неубиваемый, да? — с подозрением спросил Таймон. — Выходит, в песнях о тебе поют правду. — Где лагерь? — хрипло спросил Арент. Эггерт указал на берег слева. Держась за ноющие ребра, Арент поковылял в ту сторону. Серое небо сливалось с таким же серым морем, воздух неуклонно теплел, согревая струи ливня, который обдавал Арента, словно потоки свежей мочи. Он склонялся над каждым телом, вглядывался в лица, боясь увидеть сарины рыжие кудри. В тени скалы, загаженной птичьим пометом, Распростерся Сэмми. Он лежал на боку спиной Каранту и хрипло дышал. Изящный костюм превратился в лохмотье. Сквозь них просвечивало бледное, изможденное тело, сплошь покрытое ранами и порезами, из которых сочилась пугающая яркая кровь. Два мушкетера рядом с ним выхватили шпаги из ножен. Застонав от боли, Арант выпрямился и крикнул. «А ну-ка, отойдите, ребята!» Мушкетеры огляделись и, не увидев подкрепления, ускользнули прочь. Арент дождался, пока не скроются из виду. Согнулся в три погибели из последних сил, доковылял до Сэмми и ахнул. Кораллами Сэмми содрало пол лица вместе с правым глазом. Морщась от боли, Арент опустился на корточки и поднял Сэмми на руки. Тело прошило боль от сломанных ребер, он чуть не рухнул на колени. С минуту Арент пытался отдышаться, потом сжал покрепче зубы и пошел. Каждый шаг отдавался мучительной болью, но тем, кто нуждался в его помощи, было куда хуже. Надо было отыскать сару с Лией. Аренд шагал вперед, едва переставляя ноги. Мимо вопят ужаса, пробежал матрос, за которым гнались два мушкетера. Они накинулись на него, как голодные волки и закололи шпагами. Забрызганные кровью, смеющиеся, они жадно оглядели Арента и решили отправиться за новой добычей. Им немного достанется, подумал Арент. Берег был усыпан телами матросов, зарезанных или забитых до смерти. Сэмми шевельнулся в руках Арента с усилием сглотнул. Взгляд единственного глаза остановился на лице друга. Ты будто в хлеву ночь провел, просипел он. Арент с трудом рассмеялся. «Составил твоей маменьки компанию. Сейчас тебе помогут». «Что?» — Сэмми закашлялся. «Что случилось?» На корабле начался бунт, а потом нас выбросило на остров. Сэмми схватился за рубашку Арента. Каждое слово давалось ему с трудом. «Остров хотя бы хороший?» «Нет», — ответил Арент. похоже это логово старого тома сэмми довольно кивнул хотя бы не придется его больше искать глаз Сэмми закрылся голова поникла арент с тревогой поглядел на друга но грудь того вздымалась вскоре они набрели на лагерь руки арента дрожали он с трудом дышал к своему облегчению он сразу увидел маркуса и осберта те бросали в воду камешки под присмотром доротеи Если не считать растрепанных волос, выглядели мальчики не хуже, чем до кораблекрушения. Обессиленный Исаак Ларм сидел на бочке и злобно смотрел на покачивающиеся у берега грузы, будто не веря, что корабль мог его так подвести. Якоб Дрехт руководил мушкетерами, которые доставали из воды ящики и бочонки и складывали их под деревья, чтобы хоть как-то предохранить от дождя. Тут же лежали ларцы, доверху наполненные драгоценностями. Ларом подошел к Аранту. Сотни погибли, а ты отделался царапинами. Похоже, у Бога еще есть на тебя планы. — Сэмми досталось и вместо меня, — ответил Арент. Дрехт кивнул Аренту. Борода и шляпа уцелели, а вот красное перо пропало. Исчезла и мочка правого уха, один из пальцев был неестественно выгнут. к сожалению, не на той руке, в которой он обычно держал шпагу. «Рад видеть тебя живым», — сказал Дрехт. «Я опасался худшего». Аренд поглядел на него, потом на Ларма. «Надо же! Вы даже не пытаетесь убить друг друга». «Когда нас швырнуло на скалы, я объявил перемирие, чтобы спасти как можно больше пассажиров», — сказал Дрехт. «А почему ты не спасаешь матросов, которых добивают твои солдаты?» — осклабился Ларм. Только раненых», — сказал Дрехт с искренностью в голосе. «Мы это обсудили и приняли решение. Съясных припасов мало, и я не намерен тратить их на полумертвых». Голубые глаза Дрехта остановились на Сэмми на руках у Арента. «Этот хоть дышит?» «Да, и ты его не тронешь», — огрызнулся Арент. «Сар увидел?» «Лично посадил ее в шлюпку», — ответил Дрехт. «Она ухаживает за ранеными. Пойдем, отведу тебя к ней». Дрехт с Арентом пошли вдоль каменистого берега. Ларм семенил позади. Что случилось после того, как мы налетели на мель? Спросил Арент. Бог выбрал, на чью сторону встать, процедил Дрехт сквозь зубы и повернулся к обломкам сардама, проткнутого скалой. Огромная трещина посередине увеличивалась, древесина содрогалась под натиском моря. Вот так часто умирают на поле боя. Вроде бы и дышит. распростертым чревом, но с каждой конвульсией тело теряет тепло жизни. Бесславный конец, особенно для некогда величественного Галеона. «Большинство матросов были на шкафуте и на нижних палубах», — продолжал Дрехт. «Скала, которая пропорола корабль, убила почти всех, а мои солдаты уцелели. Последователи старого тома уничтожены». «А вместе с ними множество ни в чем не повинных людей», — огрызнулся Ларм, возмущенный торжествующим тоном капитана стражи. Дрехт провел их в большую пещеру, полную стонущих, искалеченных людей. Пещера уходила вглубь острова, и в ней было на удивление прохладно. Из темноты дул соленый бриз, будто где-то в глубине дышал спящий зверь. Раненые, человек двадцать, заплатили высокую цену за свое спасение. В глазах израненных, изможденных страдальцев с бледными лицами, покрытыми запекшейся кровью, Плескались растерянности и боль. Бережно, как младенца, в колыбель Арент опустил Сэмми на свободный пятачок и отправился на поиски Сары. Она переходила от одного раненого к другому и невозмутимо извлекала ножом щепки из ран, будто выковыривала червячка из яблока. «Я собираюсь отправить в плавание спасательную шлюпку», — сказал Дрехт. «Мы всего в трех неделях пути от Батавии. Из-за шторма мы сильно отклонились от курса, но нас обязательно подберет какой-нибудь корабль». Ларм насмешливо фыркнул, но Дрехт не обратил на него внимания и продолжил. «Пересчитаем уцелевших, и изберем совет и будем решать, что делать. Вы оба тоже войдете в совет». «Хорошая идея», — поддержал его Арант. «Тогда найдете меня, когда закончите здесь дела». «Арант!» Он обернулся и попал в вихрь рыжих волос и рук. Сара бросилась к нему на шею, поцеловала таким отчаянным и страстным поцелуем, которое заставляет забыть все прежние. Однажды Сэмми сказал, что любовь ни с чем не спутаешь, потому что она ни на что больше не похожа. Она не умеет скрываться и притворяться, ее нельзя не заметить. Только сейчас Аренд понял истинный смысл этих слов. Сара погладила его по щеке. «Я думала, ты погиб». Он прижал ее к себе и с восторгом ощутил тепло ее тела. Ребра тут же заныли, но ему было все равно. «Лия и Кресси, они...» — попытался спросить он, оглядывая пещеру. «Обе были в шлюпке. А сейчас ухаживают за ранеными», — ответила Сара и указала на темный угол, где Лия, Кресси и Изабель разрывали одежду на лоскуты для перевязки. Сара сжала его в объятиях. Они стояли так, забыв о времени, но в конце концов Сара отстранилась, положила ладони ему на грудь и нежно осмотрела его лицо. Потом опустилась на колени перед Сэмми и стала осматривать глаз и другие раны. Он поправится, Сара. Я сделаю все, что могу, но главная опасность не в этом. Дрехт убивает раненых, чтобы сэкономить продовольствие. Он дал слово, что не тронет Сэмми. А еще он дал слово оставить в живых Кроуэлса, однако же убил. Ларм, прищурившись, посмотрел на капитана стражи. Вряд ли он ограничится ранеными. Как только запасы съестного уменьшатся, он начнет убивать всех, кого сочтет бесполезным. И я догадываюсь, какое место по бесполезности у него занимает Карлик. На Арнта накатила усталость. Неужели это никогда не кончится? Они никогда не перестанут убивать друг друга. Якобы Дрехт еще не отмыл руки после бунта на корабле. В первую ночь на Саордаме капитан стражи заявил, что не верит в дьявола, потому что людям не нужен повод, чтобы творить зло. Тогда Ааронт счел эти слова упреком в адрес рода людского. Теперь же он понял, что это было признанием. Дрехт просто заглянул в свою душу и сообщил, что там увидел. Арент чуть не рассмеялся. «Если Старый Том хочет, чтобы они здесь страдали...» Надо всего-то оставить их в покое. Они все сделают сами, бесплатно, да с таким злобным ликованием, какое демонам и не снилось. Он вздохнул. «Чего ты от меня хочешь, Ларм? Чтобы ты убил Дрехта, и поскорее!» «Это не поможет», — сказал арант «Дрехт хоть как-то сдерживает мушкетеров. Умрет он, мы долго не протянем». «Значит, надо подчинить мушкетеров?» — сказала Сара. «Действительно», — сказал Аренд, глядя на то, как мушкетеры складывают запасы на берегу. «Это же так просто».